Зои. Жизнь с тяга оказалась просто отлично. Его почти никогда не бывает дома, и должна признать, он очень чистоплотный. А ещё он готовит. А вот он от того, что я переехала, куша не сорвал. И это не мои слова, а его. В отличие от Джейсона, он не фанат валяющихся на полу вещей. "Я сегодня не вернусь", сообщает он, когда я, закинув ноги на журнальный столик, загружаю на YouTube новое видео. Помоешь посуду? Да, мам. Чао. Я наливаю себе стакан газировки и включаю музыку. Подаренный Джейсоном диск насмехается надо мной. Мне удается продержаться несколько секунд, а затем я сдаюсь, и с тяжелым сердцем включаю его подборку, принимая за работу над своими новыми дизайнами. Чем больше играется песен, тем менее я сосредоточена на делах. Эм, Эд этширан Абба Чарльпют Хейли Киоко Джиизи просто идеально. Я борюсь с желанием написать ему скорее из гордости, чем из-за чего-либо еще. Мы не виделись уже целую вечность, и я все никак не могу понять, по какой причине мы расстались. Вполне вероятно, просто я этого не осознала. Погрузившись в ностальгию, я копаюсь в своей сумке и достаю из нее тот самый список, который он украл у меня в начале наших отношений. Заняться сексом втроём, пойти на кулинарные курсы, выучить норвежский, целый день говорить да, послать Брайана в жопу, набить татуировку, сделать что-нибудь незаконное, разыграть лучшую сцену из любимого фильма, заняться любовью в необычном месте, поцеловать кого-нибудь под Эйфелевой башней, станцевать под дождём, отправиться в путешествие по Европе: Флоренция, Венеция, Берлин, Амстердам купить платье, а ты Лисааба, влюбиться, любить себя. Незаметно Джейсон помог мне выполнить почти всё. Я с улыбкой на губах читаю и перечитываю этот список. Затем провожу по нему большим пальцем, пробуя стереть следы смазавшегося маркера, но безуспешно. Осознав, что это из-за обратной стороны листа, я хмурюсь и заинтригованная переворачиваю его. Это что за? Передо мной оказывается совершенно новый, написанный карандашом список. Я сразу же узнаю почерк Джейсона. Прыгнуть с парашютом, рассказать Зои всю правду о том, как мы встретились, увидеть северное сияние в Исландии, родить близнецов, чтобы одинаково их одевать, совершить кругосветное путешествие, влюбиться, за매читься с Джейд в Тиндере, встретить Кэрри Фишер. Я замираю, держа в руках листок бумаги и не веря своим глазам. Джейсон сделал свой собственный список на изнанке моего. Теперь они как две стороны одной монеты. Когда он успел? Он вернул мне листок месяца тому назад, но уже вычеркнул пункт "влюбиться". Когда я это осознаю, мое тело покрывается мурашками. Не теряя лишнего времени, я беру в руки телефон и на полной скорости печатаю: "Я Как насчет кино? Мы две недели не разговаривали, три избегали друг друга. И по какой причине? Ее нет. Устроили друг другу игнор, потому что испугались. Вот только мне надоело бояться. Я хочу жить. Ответ прилетает незамедлительно. Джейсон. Когда? Я. Прямо сейчас. Джейсон. Где? Я. Ты знаешь где. Джейсон. Уже выехал. 36. Джейсон. Это две самые долгие недели в моей жизни. Я потихоньку начинаю отходить от смерти Итана. Это оказалось сложнее, чем можно было подумать. Хорошая новость в том, что я перестал нажираться. Мне стыдно за то, как я вначале вел себя по отношению к Зои. Несмотря на всё то, что между нами произошло, она осталась рядом. Поистине, святая. Я бы хотел поддержать её в ответ в момент, когда она узнала о том, что не беременна. Должен признать, эта новость сильно по мне ударила. Я раз десять ей звонил, пока она наконец не ответила: "Всё хорошо". С тех пор тишина. Я даже не знаю, вместе ли мы до сих пор. И, чёрт возьми, я скучаю по ней, чудовищно. Каждый вечер я засыпаю с мыслями о её улыбке. И каждое утро просыпаюсь с воспоминаниями о её запахе, впитавшемся в мои простыни. Даже коты начинают требовать её вернуть. «Зои здесь?" спрашиваю я, заходя к Виолан с пиццей в руке. "Вот вам ещё одна новость. Луан и Виолетта наконец стали парой. Аллилуйя! Разумеется, я рад за них, пусть даже не могу несколько не завидовать. Я-то всё испортил. Нет, она вчера переехала к Тиаго. О, Я делаю вид, что забыл об этом, не желая признавать тот факт, что Зои больше со мной не общается. Хоть я и чувствую разочарование от того, что она не рассказала мне об этом, облегчение оказывается сильнее. По крайней мере, брат больше её не найдёт. Я ставлю пиццу на журнальный столик и сажусь в кресло. У меня не так много времени на то, чтобы поесть. В два нужно будет забрать Матиса. К слову, у меня есть сюрприз, восклицает Виолетта, облизывая масляные пальцы. Она встаёт и убегает в коридор. Я вопросительно смотрю на Луана, но он не видит меня, слишком занят тем, что провожает её взглядом. Я сдерживаю, чтобы не закатить глаза. С тех пор, как они начали встречаться, они всё время целуются и тискаются. И хуже всего то, что они этого даже не осознают. Фу. Смотрите, вчера пришло Первая вещь производства дали комары. Я с любопытством окидываю взглядом то, что показывает нам Виолетта. Это белая однотонная футболка, на которой красными буквами написано: Always Lads for Equal Rights. "Оже, так быстро", замечает Луан. "Мы сделали парочку образцов на компьютере, но прежде чем начинать, она хотела посмотреть, как это будет в реальности. И выглядит оно вот так. Ручная работа. Красиво, да?" Я наклоняюсь, трогая ткань. "Очень мягкая. Пусть даже Зои не говорит со мной об этом." Я слежу за развитием её интернет-магазина через Инстаграм. Она только-только его создала, и поэтому продажи пока что недоступны, но я уже планирую что-нибудь заказать. У тебя случаем нет под рукой других образцов? Да, сейчас. Она берёт ноутбук и возбуждённая садится рядом. Я наблюдаю за тем, как она открывает папку и показывает мне то, что нарисовала Зои. Вау! В основном это футболки всех цветов. Все они однотонные, и на каждой есть надпись: красная, чёрная или белая. No I am bisexual. You are confused. My sexuality my business. I hope she likes girls. Sick of you heteronormative bullshit. Marriage is about love, not gender. Зои в своём репертуаре. Просто супер, я в восторге. Я знаю, гордо отвечает Виолетта. Люди очень положительно настроены, чувствую, ее ждет успех. Больше я ничего не говорю. Я слушаю, как они болтают и шутят во время еды, но мыслями я далеко. В какой-то момент они укрываются в невидимом пузыре, в который мне никак не попасть. Виолетта о чем то рассказывает, а Луан улыбаясь смотрит на нее, прерывая лишь за тем, чтобы поцеловать в шею. Когда она смеясь отвечает на его поцелуй, Я опускаю глаза и беру в руки телефон. Я. Виолетта показала мне образцы. Они просто супер. Зо, браво. Она не отвечает, и я могу её понять, но всё же надеюсь, что она это сделает. Ладно, мне нужно идти. Увидимся в субботу. Проводим меня как следует. Мы придём. Я улыбаюсь им и уезжаю. Почему для них всё так легко? Смерть Итана их отношения, их жизнь. Мне кажется, что вокруг меня всё рушится. Я потерял одного из своих лучших друзей, ребёнка, которого никогда и не было, единственную девушку, которую я когда-то любил. И вот теперь через две недели я уезжаю на другой конец света. Когда я паркуюсь у дома Джули, мой телефон вибрирует. Зои. Я скучаю. Моё сердце замирает. Я. Я тоже скучаю. Зои. Тогда почему мы не видимся? Я понятия не имею.